Вам лежал ничком на столе в штаб-квартире ночной стражи и время от времени вздрагивал всем телом. — Пожалуйста, потерпите еще чуть-чуть, — сказал доктор Травчик. — Я почти закончил. Полагаю, если я попрошу вас расслабиться, и только посмеетесь. — Ага. — Ой! — Раны поверхностные. Но вам следует хоть немного отдохнуть. — Ага. — У вас впереди тяжелая ночь. Впрочем, подозреваю, что и у меня тоже. — Все у нас будет в порядке, если ребятам удалось передвинуть баррикады до легкой улицы, — сказал Ваймс и насторожился, когда воцарилась тишина. Он уселся на столе, который Травчик использовал в качестве операционного. — Они дотянули их до легкой улицы? — Ну, насколько я слышал, определенно да. — Насколько определенно? — Понимаете, на самом деле все обстоит немного не так, — сказал Травчик. Все, вышло за рамки, Джон. На самом деле, последнее, что я слышал, это как кто-то спрашивает, а чего нам, собственно, останавливаться на легкой? Прах меня побери. Вот-вот, я тоже подумал, что то в этом роде. Ваймс натянул штаны, застегнул ремень и хромая вышел за дверь. И угодил в самую гущу политических дебатов. Этот стол, установленный прямо посреди улицы, был дискуссионной площадкой. За ним сидели Рози Лада, Сандра, Реджи Полубот и еще с человек. Ваймс вышел из дверей как раз вовремя, чтобы услышать, как кто-то жалобно взывает. «Нельзя же прямо так написать в манифесте. Мы боремся за любовь по разумным расценкам». «Можно, если вы хотите, чтобы я и остальные девушки были в деле», — отрезала Рози. «Мы не желаем, чтобы слова «свобода» и «любовь» стояли рядом». если свободная любовь будет трактоваться как бесплатная. — Ладно, так и быть, — сказал Реджи, вычеркивая что-то в блокноте. — Но против свободы, правды и справедливости, надеюсь, никто возражать не станет. — И еще нужна приличная канализация, — раздался голос миссис Резерфорд. — И давно пора что-то сделать с крысами. Нам следует думать о более высоких материях, товарищ миссис Резерфорд. — сказал Редж. — Я вам никакой не товарищ, мистер Полубот. И мистер Резерфорд тоже, — с негодованием сказала миссис Резерфорд. — И никаким материям равно, как и прочей мануфактуре. Мы никогда отношения не имели, правда, Сидни? — У меня есть вопрос, — сказал кто-то из толпы зевак. — Меня зовут Гарри Эластик. Держу обувную лавку в новых сапожниках. Редж ухватился за возможность избежать дальнейшей беседы с миссис Резерфорд. Зарождающейся революцией не стоит в первый же день встречаться с кем-то вроде миссис Резерфорд. — Слушаю вас, товарищ Эластик, — сказал он. — И никакая мы, кстати, не бомжеразием. не унималась миссис Резерфорд, от которой не так-то легко было отделаться. «Э, — Буржуазия, — сказал Редж. — Наш манифест касается представителей буржуазии. Б, У, Р, Ж и так далее. Буржуазия, буржуазим. Миссис Резерфорд повертела слово на языке. Ну, это звучит неплохо, Чем они занимаются. Вот здесь у вас сказано, гнул свою мистер Ластик, в пункт седьмом этой бумаженции, то есть в народной декларации славного 24 мая, поправил Рэдж. Да-да, верно. Ну, так вот, там вроде как сказано. что мы захватим средства производства. И я хотел бы знать, как это работает в отношении моей лавочки. Она так и останется моей. Дело в том, что туда все равно никто не влезет, кроме меня, моего парня Гарбута, ну и разве что одного покупателя. Тваймс улыбнулся в темноте. Реджи никогда не мог ничего просчитать дальше одного-двух шагов. Видите ли, после революции... Все средства производства перейдут в собственность народа. Э, э, то есть, ваша мастерская будет принадлежать вам, но также и всем остальным, понимаете?» Товарищ Эластик выглядел озадаченным. «А башмаки все равно буду делать я?» «Конечно, но все будет принадлежать народу». «Тогда за башмаки кто будет платить-то?» – недоумевал мистер Эластик. «Каждый заплатит разумную цену за свою обувь, и вы не будете наживаться на том, что дерете семь шкур трудящихся. скороговоркой произнес Редж. «А теперь, если мы покончили с выяснением этих вопросов...» «Вы имеете в виду коров?» — уточнил Эластик. «Каких еще коров?» «Ну, там, на кожевенном заводе, откуда мы получаем шкуры, только несколько мальчишек и коровы». Но какие же они трудящиеся, если, честно говоря, все, что они делают, это день-деньской жрут траву в поле. Не мальчишки-кожевенники, конечно, а коровы. Но, смотрите, нетерпеливо сказал Реджи, все будет принадлежать народу, и всем будет лучше, выяснили? Башмачник нахмурился еще сильнее. Он не был уверен, являлся ли он частью народа. «Я думал, что мы просто не хотим, чтобы по нашим улицам ходили солдаты, толпы разной швали и так далее», — сказал он. У Реджа был затравленный вид. Он отчаянно искал безопасную тропинку, на которую можно было бы свернуть. Ну, по крайней мере, насчет свободы, правды и справедливости мы договорились, да?» Участники дискуссии дружно закивали. «Этого хотели все. Это ничего не стоило». В темноте чиркнула спичка, и они повернулись, чтобы полюбоваться, как Ваймс закуривает сигару. — Вы бы хотели свободы, правды и справедливости, не так ли, товарищ сержант? — с ободрящим видом подался к нему Реджи. — Я бы хотел сваренное вкрутую яйцо, — сказал Ваймс, встряхивая спичку. Послышалось нервное хихиканье, но Редж выглядел обиженным. — Сложившихся обстоятельств, сержант, я думаю... Нам следует стремиться к более высоким целям. — Что ж, очень может быть, — кивнул Лаймс и спустился с крыльца. Он взглянул на листы манифеста, лежавшие перед Реджем. Молодой человек действительно постарался, ведь ему не все равно. Он настроен серьезно. — Знаешь, Редж, завтра снова взойдет солнце. И как бы ни повернулось дело, я почти уверен в том, что мы не обретем свободы. Да и справедливости будет немного. А то, что правды одинаковой для всех мы не найдем, сколько бы ни искали, это уж я тебе гарантирую. Но, вполне возможно, я получу свое вареное яйцо. А вообще, что все это значит, Реджи? Рождение Народной Республики Паточной Шахты, — гордо провозгласил Реджи. Мы формируем правительство. — Какая красота, — сказал Уэмс. — Еще одно правительство. Это именно то, что нам сейчас нужно. А кто-нибудь из вас знает, куда делись мои растреклятые баррикады? — Здрасте, мистер Киль, — раздался вкрадчивый голосок. Он опустил взгляд и увидел Шноби шнапса, который в комплект к своему необъятному сюртуку разжился где-то не менее огромным шлемом стражника. — Как ты здесь оказался, Шноби? — Мамуль говорит, что я бронера, — осклабился Шноби. Он поднес к голове рука в гармошку, и Ваймс понял, что где-то там в его недрах находится ладошка, которая отдает честь. — Твоя мамуля совершенно права, — сказал Ваймс. — Так как ты сюда... — И Теперь я исполняющий обязанности констебля, сержант, — присел Шноби. — Мистер Колон так сказал. Подарил мне запасной шлем, а я вырежу себе значок из... ну, такой, вроде войсковых свечей, но жевать это нельзя, знаете? — — Мыло, Шнобби, запомни это слово. — Верный сержант, вот из него и вырежу. — Куда делись баррикады, шноби. И ты будет стоить... — Я твой сержант, Шнобби. Нас больше не связывают никакие финансовые отношения. Сейчас же скажи мне, где проклятые баррикады. — Наверное, уже доползли до укороченной улицы, сержант. — Там такая метафизика творится, сержант...